Глава 29. Хруст сухой ветки под ногой заглушил негромкий посторонний звук. Хлопка подствольного ампуломета Борис не услышал. Только пш Что-то прошелестело по высокому кустарнику. Наверное, кусты его и спасли, отклонив снаряд в сторону. Звяк! Шприцампула разбилась от дерева возле головы Бориса. Игла застряла в коре. Брызги парализатора и осколки пластика чуть не попали в лицо. — Ложись! Борис упал в густую траву сам и свалил Наташку. Стараясь не тревожить кусты, они отползли чуть в сторону и назад. Залегли в глубоком овражке. Замерли. Второй шприц сбил листья над их головами. Третий вошел в землю сильно правее. Кто-то палил нелеталкой. То ли их хотели взять живыми, то ли просто не хотели поднимать лишнего шума. Судя по всему, стреляли через широкую старую просеку, которую они только что миновали. Когда-то здесь проходила лэп, Теперь осталось только покосившиеся стволы с обрывками проводов. Наверное, их засекли, когда они переходили открытое пространство, когда почти перешли уже. Но вот кто стрелял? Это вполне могли быть хеды, идущие по следу диких егерей, а могли быть и охотники корня, решившие отомстить за старшова. В зарослях на противоположной стороне просеки вроде бы наметилось слабое шевеление, а может, просто показалось... Борис прижался щекой к автоматному прикладу. Нет, в густом подлеске ничего не разобрать. Указательный палец правой руки лежал на курке калаша. Пальцем левой руки Борис поглаживал спусковой крючок подствольника. Он готов был ответить и пулей, и шприцем, лишь бы цель показалась в зоне видимости. Пока цель таилась в зеленке. Но пусть только преследователи высунутся на просеку. Кажется, их с Наташкой тоже потеряли из виду. и выходить на открытое пространство таинственные стрелки не спешили. Осторожничают. Ладно. Ждать, не шевелиться. Сейчас нельзя поддаваться панике. Ломанешься через заросли, непременно обнаружишь себя. Тогда пиши пропал. Второй раз не промажут. Тишина. Спокойствие леса. Щебечут птички. Секунды тянулись медленно, как попавшая в поле зрения Бориса смоляная капля на шершавом стволе. Секунды обращались в минуты, минуты утекали еще медленнее, одна, вторая, третья. Наташка что-то высмотрела в сплошной зеленой стене напротив, саданула из-под ствольника, негромкий хлопок, отсутствия вспышки. Такой выстрел вряд ли выдаст их позицию, а небольшое расстояние делало стрельбу из амполометов не менее эффективной, чем огонь боевыми. Наташкин шприц бесследно исчез в зарослях на противоположной стороне. Попала чернявая? Нет? Непонятно. — Эй, Берест! Натаха! Где вы там залегли? — от донесшегося с противоположной стороны просеки крика вспорхнули мелкие птахи. — Хватит фигней страдать! Выходите давайте! Борис сразу узнал голос, кричал корень. Значит, все-таки их догнали егеря. — Плохо ты, Наташка, старшов прикладом приласкала, — шепотом попенял Борис. Очухался гад. «Так в торопях же я его!» — процедила она. «И откуда мне было знать, что у корня такая крепкая черепушка?» «Если сдадитесь сами и вернете валюту, может быть, будете жить», — пообещал корень. «Ага. Помнится то же самое, он говорил и пленному Хеду из патруля. «Во всяком случае умрете быстро!» Вот это еще похоже на правду. Только такой расклад не устраивал Бориса. Он разглядел в зарослях едва заметную пятнистую фигуру, подивился, до чего же похожими друг на друга становятся хеды и дикие егеря во время охоты. Прицелился. Однако выстрелить не успел. В поясницу под рюкзак уткнулось что-то твердое, очень напоминавшее ствол калаша. «Тихо, тихо, тихо!» Быстрым и ласковым шепотом проговорили сзади. Голос показался Борису смутно знакомым, Лежим спокойно, головками не вертим, автоматики медленно и аккуратненько отодвигаем в сторону. Хреново. Выходит, их окружили. Но как же к ним подошли-то? Незаметно, так не слышно. Дернуться или хотя бы оглянуться Борис не решился. Когда тебя уже припечатали стволом к земле, лучше не рыпаться. По крайней мере, до тех пор, пока ситуация не прояснится. Сейчас ясности не было никакой. единственное что он себе позволил это чуть скосить глаза в сторону наташки чернявая тоже была под прицелом над девушкой нависла пригнувшаяся бесформенная фигура в балахонистом масхалате с огромным закрывавшим лицо капюшоном между лопаток наташка упирался ствол хедовского автомата но их держат на мушке явно не хеды и не бойцы корня у тех нет такой маскировки Наташка тоже проявила благоразумие и решила не геройствовать. Она уже делала, что было приказано. Медленно, без резких движений, отстраняла от себя оружие. «Умница, девочка!» — похвалили Чернявы. «А ты чего ждешь?» Борис почувствовал болезненный тычок в копчик. «Особое приглашение нужно?» «Нет, определенно, ему был знаком этот голос». «Шила?» — удивленно спросил Борис. «Откуда он здесь взялся?» Вроде до синих болот еще далековато. — Я сказал, автомат в сторону, — сердито процедил Шило. — Не нервируй меня! Борис медлил. Вряд ли такая встреча могла быть случайной. Вероятно, корень связался по рации с дедом и объяснил ему ситуацию. Со своей точки зрения, конечно, объяснил. Дед послал на подмогу своих людей, и вот, пожалуйста, дикие взяли их с Наташкой в клещи. Егеря Корня выгнали дичь прямиком на засаду. Хотя нет, даже гнать не пришлось. Они сами вышли на Шило. И ничего хорошего им теперь не светило. Борис покрепче сжал автомат, напрягся всем телом, намереваясь резко перевернуться на спину и, надеясь, сбить чужой ствол в сторону. Но калаш уже оторвался от его спины. Шило оказался тертым калачом и раскусил замысел Бориса. Над духом раздался хлопок подствольной пневматики. В землю у самой щеки Бориса вонзилась шприц-ампула. «Лежать!» — приказал Шила. «Расслабиться!» «Ага, и получить удовольствие!» Борис стиснул зубы. Было ясно, с этими парнями такие номера не проходят. «Еще раз! И шприцом в таз!» — предупредил Шила. «Автомат отодвинь! Живо! Больше ждать не буду!» «Ничего не оставалось, как выполнить приказ!» Едва пальцы Бориса отпустили в как чьи-то проворные руки схватили его калаш. Все, теперь он был безоружен и беспомощен. «Молодцы!» — с облегчением выдохнул Шило. «Свободны. Оба». Голос его стал более дружелюбным. Борис удивленно оглянулся. «В каком смысле свободны-то?» «А, похоже, в прямом. Сзади стояли четверо в масхалатах, по двое за спиной каждого». А враг, в котором затаились Бориса и Наташка, закрывал от егерей корня и самого Шила и его подручных. Обезоружив Бориса и Наташку, те больше не проявляли признаков агрессии. Наоборот, вполне себе приязненно скалились из-под похожих на скомканную листву капюшонов. — Извиняюсь за грубость, — пробормотал Шила. — Уж вы и не обижайтесь, ребятки. Пришлось действовать жестко, чтобы вы нас с перепугу не перестреляли. Борис переглянулся с Наташкой. Все верно, могли бы и перестрелять, да и сейчас вообще-то могут. Наверное, поэтому команда Шила не спешит возвращать им оружие. Борис уже намеревался поднять эту тему. Все-таки, когда корень со своей кодлой пожалуют с той стороны просеки, начнутся разборки. И лучше в этот момент быть со стволом, чем без. Однако он не успел вымолвить и слово, как «Привет, Натаха!» донеслось из кустов на дне оврага. «Здорово, Берест!» «Дед?» «Точно он!» «Но ему-то что здесь надо?» Борис изумленно хлопал глазами. Наташка, похоже, тоже ничего не поняла. Вслед за дедом к ним подтягивались другие дикие. Все при оружии. Борис ждал, что будет дальше. Дед поднялся по присыпанному листвой склону, крикнул через просеку. «Корень, слышь! Это дед! Можешь выходить и выводить своих орлов!» «Берест и Натаха у нас стрелять не будут!» Так, значит, о том, что за ними охотится корень, дед все-таки знает. Наверное, слышал, что старшой кричал через просеку. Но почему тогда их до сих пор не скрутили? Борис окончательно запутался. Через просеку уже перебегали и гиря корня. Вышел и сам корень, как показалось Борису, несколько озадаченный и растерянный. Голова старшого была забинтована... А вот Гарика не видать. Видимо, Рыжего постигла та же участь, которая уготована всем егерям, словившим шприц ампулы и оказавшимся обузой для группы. Избавление от рабства через смерть. Корню в этом плане подфартило больше. Наверное, после удара прикладом старшой быстро очухался, и его пустить в расход не успели. Наташка права, крепкоголовый гад. — Дед, ты что здесь делаешь? — был первый вопрос Корня. — Вас встречаю, — хмыкнул дед. Пару секунд корень, непонимающе, хлопал глазами. Дед улыбался. — Как охота? — наконец спросил он. — Хорошо, — пробормотал корень. — Добыча. — Много. — Караван. — Уничтожен. — Трессы. — Их столица не получит. — Ну вот и славно, — удовлетворенно кивнул дед. — Молодец, корень. Я в тебя верил. Хвосты есть? Была Бла-блава. — А сейчас? — Корень пожал плечами. — Вчера вроде хеды отстали, но, может быть, еще идут по следу, точно не знаю. — Не знаешь? — Дед перестал улыбаться. Он в упор смотрел на Старшова. — Тогда объясни хотя бы, чем ты сейчас занимаешься. Корень перевел взгляд на Бориса с Наташкой. — Дед, мне с этими двоими нужно разобраться. — Чего так? — Они на меня напали. Корень тронул рукой повязку на голове. — Прямо на охоте. — В самом деле, — дед недоверчиво поднял бровь, — и как же ты уцелел? Когда на кого-то нападает во время охоты, он обычно погибает. — Повезло, — буркнул старшой. — Наверное, ты очень везучий, да, корень? Корень нахмурился. — Слушай, дед, я что-то не понимаю. Мы оба знаем, что полагается за покушение на старшего группы, — дед пожал плечами. — Но вообще-то пока что я вижу, что это ты охотишься на этих двоих, а не наоборот. Корень прищурился. У Старшова нервно дернулась правая щека. «Начинает злиться», — понял Борис. «Они украли чужую добычу». «Чужую?» — переспросил дед. «Украли?» Он покосился на рюкзак Бориса и овоськи с хедовскими головами, привязанные к поясу Наташки. «А я-то считал, что после удачной охоты хорошим бойцом достается их доля». По губам деда вновь скользнула улыбка. «Натаха, насколько мне известно, хороший боец». И этого Береста ты сам расхваливал. Так зачем им красть чужое, если они просто могли взять свое? Или им не дали такой возможности?» Борис настороженно наблюдал за дедом. Интересно, он дурака валяет или в самом деле пытается изображать справедливость и подобие непредвзятого суда? Егеря из группы Корня растерянно переминались за спиной Старшова. Похоже, их тоже озадачило неожиданное заступничество деда. Короче, сделаем так, — вновь заговорил дед. Спорная добыча объявляется собственностью союза, чтоб ни вашим, ни нашим. Натаха Берест, сдайте валюту. Борис снял рюкзак и бросил его к ногам Шило. Наташка отцепила от пояса сетчатые сумки, положила их возле рюкзака. Лучше уж отдать хедовские головы, чем лишиться своих. — Хорошо, — кивнул дед. — Будем считать, что инцидент исчерпан. «Или ты чем-то недоволен, корень?» «Дед, эти двое даже не члены Союза!» — выдавил старшой. «Они чужаки! Чего ты из-за них так печешься?» Корень направил автомат на Бориса и Наташку. Шила его команда, тут же вскинули оружие и взяли корня на мушку. У старшего аж челюсть отвисла. Такого оборота он явно не ожидал. Дед перехватил его калаш за цевье и пригнул ствол к земле. «Не дури, корень!» Негромко, но отчетливо произнес дед. — Убери автомат. С этими двумя хотят поговорить. — Кто? — Прохрипел корень. «Ван». «О -о -о — "Ван." Ого! Борис и Наташка переглянулись. Выходит, ими заинтересовался таинственный китаец, стоящий во главе Союза. Это меняло дело. Это могло быть их спасение. Старшой задышал тяжело и шумно. Его лицо покраснело и покрылось пятнами. Пальцы, вцепившиеся в оружие, побелели от напряжения. Видимо, просто так отпустить Бориса и Наташку было свыше его сил. Гнев мешал егерю адекватно оценивать ситуацию. Бурлящая ярость не позволяла смириться с поражением. — Ты забыл законы Союза, дед. За воровство и нападение на командира мобильной группы полагается... — Главный закон Союза — прямой приказ Ванна, — отрезал дед. — Ван устанавливал наши законы. но сам стоит над ними. Еще секунду или две дед и корень смотрели в глаза друг другу. «Ван далеко!» — наконец подседил корень. Дед медленно покачал головой. «Он ближе, чем ты думаешь, корень. Так что не говори того, что хочешь сказать сейчас и о чем сильно пожалеешь потом, когда слова уже будут произнесены. И тем более не делай того, чего не сможешь исправить». Борису показалось, будто он слышит, как в наступившей тишине корень скрипит зубами, скрижещет, но молчит, терпит. «Или ты пойдешь против воли Вана и против Союза?» — добивал его дед. «Или...» Дед перевел взгляд на егерей, толпившихся за корнем. «Или кто-то из вас решится на это?» Бойцы корня, потупив взор и отступали от старшова. Корень сплюнул, забросил автомат на плечо, отвернулся. Этот спор закончился не в пользу корня. «Идите за мной», — велел дед Борису и Наташке. «Шила, возьми валюту. Корень, ты со своей группой остаешься здесь. Выставишь заслон и прикроешь нас. На всякий случай».